«Мисс Грин, вы выглядите иначе». «Чего нельзя сказать о вас, Карина?» «Доктор Миллер. Идеальная прическа, макияж, строгий костюм, подчеркивающий формы. Ничего необычного, совершенное, как всегда». «Надо же, вы назвали меня по имени. Приятно услышать это из ваших уст». Джой нервничала, но сейчас ее нервозное состояние было связано не с Кариной Миллер. Она держала в руке смятый клочок бумаги с координатами местоположения Маркуса Морлоу. Он там. Архитектор не стал бы лгать. Не в его стиле. Он понял, что Джой хочет сбежать, поэтому решил дать ей подсказку и вновь окунуть ее в пучину безумия. «Как вы, Джой?» Спросила психотерапевт. «По-другому. Интересно. И как же?» «Кое-что наконец-то прояснилось. Теперь картина более ясная». Исходя из этого, я могу двигаться дальше. Расскажите. Карина выглядела весьма заинтересованной. Пожалуй, оставлю при себе, сказала Джой. Это личное, касается только меня и больше никого. Доктор Миллер явно расстроилась. Она откинулась на спинку кресла, записав что-то в блокноте. Я навещала его, внезапно призналась Джой, говорила с архитектором с глазу на глаз. Неужели? удивилась психотерапевт. И каково это? Сменив позу, Карина налила чай в небольшие кружки, одну из которых протянула Джой. Сделав глоток, женщина вопросительно посмотрела на клиентку. Разрушительно. Коротко ответила Джой. Девушка выпила чай, вернув кружку на стол. Взяв мармеладку, она медленно разворачивала фантик, решаясь, стоит ли делиться этим или нет. С одной стороны, мне стало легче, начала Джой. Но с другой, теперь я знаю, как прежде уже не будет. Я изменилась навсегда, и я никак не могу понять, хорошо это или плохо. В чём вы изменились, Джой? Я долгие годы держала всё под контролем: эмоции, поступки, слова. Только так я могла существовать в социуме. Стоило нарушить хоть одно из вышесказанного, и всё летело к чертям. Да, кто-то скажет, что я всегда была той ещё занозой в заднице, но все мои действия, так или иначе, были обдуманы. Что изменилось сейчас? Джой поднялась с кресла и подошла к шкафчику с книгами. Потрогав корешки томов кончиками пальцев, она сказала: "Эмоции. Я чувствую всё. Ощущения от мира стали настолько яркими, что я больше не могу всё сдерживать под контролем". Отойдя от шкафа, Джой заглянула в окно через открытые жалюзи. Я кричу, я злюсь, я бью руками стены от злости. Но самое странное, что теперь я плачу. Слёзы текут из глаз ручьями. Карина подошла к клиентке и потрогала её за плечо. Почуяв запах приятных духов, доктор Эмильер Джой вспомнила мам. Кристина пользовалась похожими ароматами. В памяти тут же всплыли кадры её похорон, которые Джой видела лишь на записи. Она была так занята на работе, что даже не попрощалась с ней. Но хуже всего, что скорбь от этого Джой начала испытывать только сейчас. Все её поступки, все решения, принятые под руководством социопатического настроя, теперь казались неправильными. Положив ладонь на руку психотерапевта, Джой продолжила: Я никогда не плакала, даже в детстве. Дедушка воспитывал меня сильной и смелой. Слезам в его боксёрском зале места не было. А после райских угодий, о том, чтобы пускать слёны ручьи, разговора не шло. Архитектор забрал мою душу, а человек без души априори плакать не может. Джой, хотите сказать, встречав его сейчас, спустя столько лет, вам удалось вернуть душу? Не знаю, как насчёт души, но кусочек человечности вырвать из его лап у меня получилось. Вопрос в том, что мне теперь с этой человечностью делать, чёрт бы её побрал. Карина сжала пальцы Джой крепче. Помолчав секунду, психотерапевт сказала: "Вам нужно закончить гештальт, завершить все дела прошлой жизни и приняв себя, двинуться дальше, навстречу новому дню, обновлённый, человечный". И возможно, тогда кусочек за кусочком, пазл за пазлом, вы сможете собрать себя заново. И надеюсь, эта версия вас устроит гораздо больше. Плечи Джой дрогнули. Вы правы. Спасибо. Кое-что мне закончить нужно. Отпустив руку Карины, Джой подошла к креслу и взяла свою кожаную куртку с капюшоном. Закинув мармеладку в рот, она впервые улыбнулась Карине. В этот раз, выходя за дверь, Джонни стала её хлопоть. Доктор Миллер посмотрела на свой шкаф с книгами. Наконец-то все корешки стояли по порядку.